Глава 1365 «Папа, мама, а что сегодня произошло?» Маленькая девочка сладко потянулась в кровати и обняла игрушку зайца. Ее сделала аркемея Она сшила игрушку из лоскутов ткани, набила пухом и войлоком, пришила вместо глаз пуговица разного размера и назвала все это... Девочка никогда не выпускала игрушку из рук, всегда носила с собой. Это был ее самый верный друг и спутник. «Ничего такого», — улыбнулась Аркимея и убрала прядь волос с лица ребенка. «Тебе просто приснился дурной сон». «Да?» «Конечно». Она погладила дочь по щеке. «Так нежно и заботливо, как может только мать». «Когда ты проснешься, то все забудется, все пройдет, моя радость, все уснет, как сейчас засыпаешь ты». Влияние силы и воли Аркемеи было настолько незначительно, что даже Хаджар с трудом его различал. Девочка посильнее закуталась в одеяло и прижалась щекой к игрушке. «А нам точно надо переезжать?» — сквозь сон прошептала она. Да, моя радость, Аркимея поправила одеяло и подоткнула его под дочку. Она так делала каждый вечер перед сном. Мы поедем туда, где небо чистое, как вода в ручье, где воздух морозен, но свеж. Там живут люди с волосами из золота и глазами из воды. Там горы поднимаются к самым облакам, а леса так плотны, что, бывает, поднимаются перед тобой древесными стенами. Это суровый край, моя радость, но нам там будет хорошо». Когда девочка заснула, Аркимея с Хаджаром вышли из комнаты и аккуратно закрыли за собой дверь. В тишине они дошли до зала и сели рядом с камином. Архимея поближе к огню, а Хаджар позади. Он крепко обнял жену и прижал к себе. Это тоже был их своеобразный каждодневный ритуал. «Всегда хотел жить на севере», — чуть улыбнулся Хаджар. «Там не бывает жарко, а люди живут друг от друга на большом расстоянии. Нам там будет хорошо». Аркемия расслабилась в его объятиях и завернулась в них почти так же, как дочь в одеяло. «Я думала, здесь мы нашли свой дом, муж», — произнесла она. «Муж». Она всегда говорила это так достойно. Вкладывала в слова тот смысл, который хочет услышать каждый мужчина. Надежность, неприступность, опору, веру, гордость, любовь. «Мы нашли», — не стал спорить Хаджар. «Но иногда приходится оставить дом, родная. Ничего страшного». Мы справимся и на новом месте, а когда-нибудь, когда станем настолько стары, что нас уже не будут узнавать, вернемся сюда. Это было невозможно. С дальнего севера простому смертному потребуется три сотни лет, чтобы добраться до этих земель, и это если он переживет дорогу. Когда доберемся, то сразу разобьем энергетические тела. Архимея поднялась и отряхнула платье. «Нельзя допустить повторения сегодняшнего. Я не хочу, чтобы в нашем доме опять появился Хельмер, Эрхард или кто угодно другой, кто позовет тебя на войну». «Конечно», — улыбнулся Хаджар, — «мы так и сделаем». «Я пойду соберу материалы». Архимея развернулась и направилась в сторону кладовки. «Да, я тоже». Хаджар вышел в сени. Он надел ботинки и, открыв горницу, машинально призвал синий клинок. Тот мгновенно оказался у него в руке. Верный друг и товарищ. Вместе они прошли до мастерской. Не очень большого сруба, в котором стояли его конь-педальный, станок, пара рабочих столов, стеллаж с инструментами и прочая утварь. Вместо стула Хаджар использовал широкую чурку, чтобы не на что было облокотиться и чтобы спина ощущала напряжение. Зачем ему это? Кто знает. Хаджар положил меч на стол. Клинок аккуратно лег между опилок, щепок и другого древесного мусора. «Спасибо тебе, старый друг». Хаджар провел пальцами по узору птицы кецаль, устремившейся к облакам. «Ты снова пришел ко мне на выручку». Хаджар поднял молоток. На самом деле, чтобы расколоть клинок, ему не требовалось никаких инструментов, да и божественный артефакт против простого деревянного молотка. И все же так ему было проще, душевно проще». Проще оставить позади все то, что когда-то делало его тем, кто он есть на самом деле. проще генерал!» — на этот раз Хаджар не мешкал. Меч оказался в его ладони быстрее, чем он успел об этом подумать, а сам он, проложив перед собой тропу ветра, мгновенно переместился на границу дола. «Кто ты?» — выкрикнул он, призывая всю свою мощь. На его плечи лег синий плащ, а тело прикрыли одеяния, похожие на небеса. Синие, как высокая лазурь, по ним плыли белоснежные облака, через которые проглядывали звезды. Истинное королевство меча синего ветра развернуло свои объятия. Истинное слово ветра блуждало где-то совсем рядом. Воля и энергии сплелись в жутком вихре силы, готовом вот-вот обрушиться на того, кто стоял в тени. «Покажись», — глухо приказал Хаджар. «Генерал», — прошептала фигура. Она вышла на свет полной луны, ясной, безоблачной ночи. Высокий воин, ростом почти как Хаджар, закованный в черные латы, Позади него развивался алый окровавленный плащ. Массивный шлем с крестообразной темной прорезью закрывал лицо. Платные перчатки правой руки сжимали рукоять широкого тяжелого меча, а в левый — щит с двумя острыми зубцами, которыми можно было легко выпотрошить зазевавшегося противника. «Кто ты?» — повторил Хаджар. Почему-то ему казалось, что он уже встречал этого воина. Где-то, когда-то, очень давно. «Ты забыл, кто ты есть, генерал!» Голос фигуры звучал осенним ветром, шуршащим едва опавшими листьями клёна. «Потерял себя». «Забыл? Потерял?» — Хаджар усмехнулся. «Скорее нашел. Так что можешь возвращаться к Хельмеру, Эрхарду, Тетсу, Шакуру, Парису, кому угодно из тех, кто тебя послал. И скажи, что Хаджар Дархан ушел в отставку. Нет больше их безумного генерала. Все. Мой последний поход закончил. Ты обманываешь себя, генерал, — перебил его воин. Ты мужчина, генерал. Женщина рождается сознанием, что даст ей жизнь» и она может выбирать, либо идти своим путем, либо дать новую жизнь и заботиться о ней. Но все же она знает. Мужчина не знает своего пути, он его выбирает. А сделав выбор однажды, уже не можешь с него свернуть. Значит, Эрхард прислал. Я уже говорил ему и повторю тебе, чтобы ты передал обратно. Я не делал своего выбора. «Его сделали за меня, так что женщина живет, чтобы дать жизнь», — продолжил воин. «Мужчина, чтобы за эту жизнь отдать свою. Разве может быть счастлив муж, когда не знает, ради чего ему завтра умереть? Разве может он с гордостью в глазах взирать на небеса и землю, когда смерть его столь же безлика, как жизнь? Что ты... Ты забыл, кто ты есть, генерал». «Потерял себя, потерял свой путь и свою смерть. Ты хватаешься за жизнь, чужую жизнь. Ты уже сделал свой выбор, генерал. И ты знал, что этот выбор приведет лишь к одному исходу. Ты знал, что у тебя не будет их». Воин указал за спину Хаджару. Тот обернулся. На крыльце стояла Архимея с маленькой девочкой, их дочерью. Они звали его к себе. «Уходи, незнакомец!» — Хаджар опустил меч. «Мне нет дела до тебя, твоих командиров и вашей войны». «Я уйду, генерал!» — прошептал воин. «Но сначала скажи мне, как зовут ту маленькую игрушку в руке твоей дочери?» «Ее зовут...» — Хаджар уже собирался ответить, но вдруг понял, что... «Ее зовут...» «Ее зовут...» «Тогда скажи мне, генерал, как зовут твою дочь?» Этого он, конечно же, забыть не мог. Не мог забыть, как зовется тот свет в глубине пожирающий его бездны. «Ее зовут...» Хаджар смотрел в ясные синие глаза с зелеными искрами. Они звали его. Они звали его куда-то. Куда-то, где будет хорошо где он, наконец, обретет свой покой. Они звали его все дальше и дальше в бездну.